Глава 31. Еле заставил себя лечь спать. Ну как спать? Скорее полежать. Долго ворочился без сна, всё думая о Быре. Предательница она или нет, изменяла или нет? Поначалу точно нет. Во время нашего первого секса очевидно было, что мужчина у неё не было давно, очень давно. В доме она всего Несколько недель, значит, Астахов лжет, когда говорит, что у них успели вдруг вернуться чувства. Ира каждую ночь была со мной, а днем со свет, и она просто никак не успела бы бывать с ним. Значит, все это лживая, жестокая сказка. Но если Ирина так нужна ему до одури, почему он не появился в ее жизни раньше, а только когда она стала жить в моем доме? Похоже, действительно не знал, где она. Или не искал. А тут Полина сообщила о том, что его бывшая любовница стала вдовой и спуталась с сыном погибшего мужа, и они придумали план, что под видом инвестора Астахов войдёт в мой дом и попробует убедить её вернуться. Но когда я заговариваю с сырым о нём, я вижу, как её буквально начинает колотить от ужаса. Она точно не любит его. Он разве не понимает, ему мало других женщин, что он вцепился в мою рыжую? Моя рыжая? Что? Я сказал это, пусть и про себя. Приехали. Когда это я успел себе её присвоить, эту уж точно глупости. Кыш, такие мысли из головы. Надо спать. А завтра тяжёлый день, но ни черта не спить, совец что ли посчитать, иногда помогает. Представил себе забор и милых пухленьких овечек. Овечка 1, овечка 2, овечка 3, овечка 4. Какие же у неё невыносимо нежные губы, и сладкие, вкусные, очень вкусные губы. Так, тряхнул головой, как в почёт стада овец снова влезли. Ира, уходи, рыжая, мне спать надо. На чём я там остановился? Ах, да. Овечка 5, овечка 6, овечка 7. И у всех овец такие чудесные изумрудные глаза, как у Ирины. Да чёрт Сел на кровать и откинул одеяло, нахмурился, даже овец посчитать не дает. Сколько можно думать о ней? Уснул только после доброй порции виски. Я так скоро сопьюсь, если для того, чтобы просто уснуть, мне придется постоянно пить. Проснулся, естественно, не в настроении, разбитый и не выспавшийся. Кофе пил хмурый, как туча в шторм. Радости не добавили новости утренней ленты в моем смартфоне. На первой полосе висела моя морда крупным планом и Ира, сфотографированная кем-то из-под тишка. Девушка словно обернулась и попала в кадр желтогазетного папарацци. Заголовок был многообещающим. Вдова Кирилла Багрова перешла по наследству его сыну Артуру вместе с имуществом и бизнесом. Статья оказалась тоже не очень приятной. Несколько месяцев назад вдовела Ирина Багрова, жена известного бизнесмена и строительного магната Кирилла Багрова. Поначалу девушка соблюдала траур, но не так давно было замечено проживающий в доме его молодого сына Артура Багрова. Суть по всему у молодых людей завязался горячий роман, а несчастный Кирилл был забыт и отодвинут в дальний ящик. Конечно, Артур очень красив и не менее богат, чем его отец, и всегда был лакомым куском для охотниц за перспективными женихами. Вдова Багрова, видимо, решила не теряться и таким образом по-прежнему остаться под защитой мужчины этой семьи. Ирина, хотим заметить, довольно видная девушка, неудивительно, что сын её погибшего мужа проявил к ней внимание. Что же нам ждать в скором времени от страстной парочки? Будет ли свадьба? А впрочем, легко ли порадоваться за такую пару без морали и понятий о вечных ценностях? Перелистнул страницу и отложил в сторону смартфон. Поджал губы. Вот и просочилась в СМИ информация о романе с женой отца. Это очень сильно ударит по моей репутации. Вариант, что она просто няня для газет не прошел. Даже если я дам опровержение, никто же в это не поверит. Потом обязательно всплывет, что Ира беременна от меня. Это может мне грозить потерями. Зря с ней только связался. Сплошные проблемы из-за рыжей. Украдкой посмотрел на нее. Интересно, она уже видела, что все таблоиды сверкают нашими лицами и помоему, вылет именно на наши головы. Судя по её довольно спокойному выражению лица с милыми веснушками, не видела. Ну и не надо. Ей нельзя волноваться. Такой же мрачный доехал и до офиса, поднялся к себе. Доброе утро, Артур Кириллович, тут же подскочила с места секретарша. Менять секретаря не стало, оставил ту, что работала с отцом. Женщина юркая, ухоженная, умная. И исполнительная. Только что не молодая, но так даже лучше. Эти охотницы за перспективными женихами, как писали газеты, мне уже поднадоели. Каких только не было женщин в моей жизни. И лишь недавно я почувствовал потребность обзавестись одной единственной. Думал даже, что с Полиной все получится. Поначалу она даже нравилась мне. Но потом я ощутил разницу между ней и Ирой. Я всех стал сравнивать с ней. И каждый раз не в их пользу. Доброе утро. Принесите мне кофе горький и двойной, и на сегодня все встречи и посещения отмените. Я недоступен, уехал. Попросил я и вошёл в свой кабинет. Кабинет генерального директора, который раньше принадлежал моему отцу. Почти ничего не поменял, всё осталось так, как было при папе. Мне так спокойнее, так я ближе к нему. Сел за стол и включил компьютер. Выспался или нет, а работы всегда много. Со стороны всем кажется, что я несгибаемый, и потеря отца никак не отразилась на мне и на нашем бизнесе. Это не так. Я просто терпеть не могу жалость к себе, а с бизнесом расслабляться нельзя. Пока я буду плакать в уголке по своей потере, нас сместят ушлые конкуренты. Хотя бы в память об отце я не мог раскисать, а с двойным рвеньем ушёл в работу, пусть и в сердце была большая кровоточащая дыра. Это нормально. Это жизнь. Дети хоронят своих родителей. Так бывает. Конечно, я хотел бы, чтобы он пожил дольше, увидел внуков, но значит, не судьба. А я уже большой мальчик, придётся справиться и с дырой в сердце, и с бизнесом, который я всегда вёл, опёршись на твёрдое плечо отца, и с проблемами, связанными с женщиной, которой по стечению обстоятельств досталась нам одна на двоих. Простил бы он меня за влечение к ней, причем уже давно. Не знаю. Бежал от этого как мог. Только есть одна беда. Куда бы я ни бежал, себя я всегда беру с собой. Отец поступил куда более достойно, несмотря на то, что тоже хотел ее. Пытался добиться любви, а я просто заставил. Наверное, даже и не задумался бы о том, если бы не рассказ Ирины о ее отношениях с папой. Секретарша принесла кофе. Отпил и помурчился. Люблю сладкий, но сейчас мне нужно взбодриться. Ошибок допускать нельзя, это ведь строительство зданий. По настоянию отца я отучился на архитектора, а потом ещё и на экономиста экстерном. Так что я прекрасно понимаю и в возведении собственных проектов, или разработанных под моим руководством, и в том, как это всё правильно подать и продать. Увлёкся работой незаметно для себя, из рабочего процесса меня выдернул сигнал селектора. Протянул руку и нажал кнопку. Артур Кириллович на визите настаивает Остахов Евгений. Замечательно. Я вообще-то надеялся, что он не придёт и прекрасно меня понял. Видимо, не понял. Он начинает не на шутку меня злить. Пусть пойдёт, ответил я и прервал связь.